Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора ростом в сто двадцать футов. Площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной. Внутри был пруд, подобный морю, окруженный строением, подобными городам, а затем поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками и на них множество домашней скотины и диких зверей. Примечание. Колоссальная статуя работы Зенодора, превосходившая по преданию даже знаменитое чудо света, Родосский колосс. Высота ее была 100 футов. Старание представить в пределах дворца целый мир в миниатюре характерно не только для Нерона. Можно вспомнить Тибурскую виллу Адриана с ее Темпейской долиной, конопом и прочим. Тацит сохранил имена строителей Золотого дома — Севера и Целлера, обладавших талантом и смелостью издеваться над императорской казной и добиваться искусством того, в чем отказала природа — анналы. В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами — В обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы. Главная палата была круглая, и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу. В банях текли соленые и серные воды. Примечание. Вращался, по-видимому, лишь потолок горницы, сделанный в форме звездного купола. И когда такой дворец был закончен и освещен, нейрон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить по-человечески. Кроме того, начал он строить купальню от Мизена до Авернского озера, крытую и с портиками по сторонам, в которую хотел отвезти все байские горячие источники, начал и канал от Аверна до самой Ости, чтобы можно было туда ездить на судах но не по морю. Длиной он должен был быть в 160 миль, а шириною такой, чтобы могли разойтись две квинкверемы. Примечание. От Мизена до Авернского озера, то есть на расстоянии около 7 километров. Баи находились на половине этого расстояния. Следы начатого канала были видны еще при Таците. Для производства этих работ он приказал всех ссыльных отовсюду свести в Италию, и даже уголовных преступников велел приговаривать только к этим работам. На эти безумные расходы толкала его не только уверенность в богатстве империи, но и безумная надежда отыскать под землей несметные клады. Один римский всадник уверял его клятвенно, будто в Африке, в огромных пещерах. Погребены сокровища древней казны, которую везла с собой в бегстве из тира царица Дидона, и добыть их можно почти без труда. Примечание всадник — Сезелли Бас из Карфагена, помешанный человек, покончивший самоубийством, когда поиски оказались тщетными. Тацит.